Глава двадцать четвертая Выпроводив посетителей, Ярчук откинулся на спинку кресла и, закрыв глаза, несколько минут сидел так, расслабившись в полном бездумии. Нет, первый раунд, конечно же, был за ним. Он выиграл его начисто, прежде всего психологически задавив противника. Но он понимал, что все еще только начинается. Ярчук ведь не сомневался, что и командующие двумя другими округами, одесским и прикарпатским, перейдут на сторону ГК путчистов так же безропотно, как и перешёл командующий киевским. А кто в Украине может противостоять их вооружённой силе? Милиция? Так ведь министр внутренних дел СССР тоже активный путчист. Вполне возможно, что командиры отдельных воинских частей то ли открыто перейдут на сторону суверенной Украины, то ли попросту закроют своих солдат в казармах, как в своё время закрыли своих старшие офицеры чехословацкой армии в множестве своём оказавшиеся выпускниками советских военно-учебных заведений. А ведь тогда Москва вот так же нагло вводила войска в Чехословакию. Конечно же, в Украине найдётся немало офицеров, готовых выступить против ГК путчистов, но кто они эти командиры? где расположены их части и кто способен их сейчас выявить. Остаются разве что некоторые демократические организации, да несколько едва зарождающихся партий. Ну и ещё Народный рух. Это, конечно, сила, но сила пока что разрозненная, безоружная и идеологически разношёрстная. Словом, не давиди Господь, чтобы дело дошло до гражданской войны. Держишься? спросил Юрчук руководителя своей пресс-службы, когда тот вошёл к нему по вызову. Пока что держусь. Что значит пока что? Держаться нужно твёрдо. Немедленно свяжись с телевидением, пусть готовят эфир для моего обращения к народу. Обращаться будете прямо сейчас. Чего тянуть? А текст обращения? Что, текст Юрчук знал что подготовка любого текста была для его помощника бичом божьим. Текст готов, его подготовила сама жизнь. Впрочем, садись и пиши. Потом подшлифуешь. Текст будет кратким, как выстрел. Произнеси о это, и Ерчук вновь прошёлся взглядом по первому абзацу заявления советского руководства основного документа, подтверждающего создание ГКЧП, и принялся диктовать тезисы обращения. Когда диктовка была завершена, пресс-секретарь хотел задать какой-то вопрос, однако Ерчук сухо упредил его: "Не теряй времени, иди и корректируй". В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии продолжил Ерчук чтение документа, как только шеф пресс-службы исчез которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего отечества. Президент Союза не с ними. Вот та самая слабая позиция, которая превращает организаторов ГКЧП в обычных почистов, размышлял Ерчук. Если бы им удалось склонить на свою сторону Русакова, который в общем-то правил уже совершенно номинально, Они были бы непобедимы. Всех, кто выступил бы против них, ГК по чисты задавили бы конституцией, демагогией и армейскими штыками. Но президент согласия не дал. Почему? Где он? Скорее всего, весь этот спектакль только на то и рассчитан, чтобы коварные ГК чеписты потопили в крови освободительные движения при Балтике, Украины, Закавказья. А потом в роли ангела спасителя, весь в белом, восстал он, президент Русаков. Со всё той же идеей обновлённого союза, но с уже более жёсткими положениями, чем предполагалось до путча. Ведь вон же до чего довели страну? До гражданской войны, считай, довели. Поживому резать начали. А коль так, значит, срочно нужен твёрдый, решительный и полномочный центр. Вызвав референта Ерчук приказал ему немедленно дозвониться до Дороской резиденции президента. Важен был сам факт связи, хотя бы два-три слова, услышанные от самого Русакова. И тогда его обращение к народу имело бы совершенно иной вес и совершенно иную направленность. Впрочем, накалять страсти тоже нельзя. Найдутся горячие головы, пойдут митинги, Нет, его тактика будет однозначной. Мы суверенная республика, украинцы мирно трудятся на своих рабочих местах, жизнь идёт в рабочем ритме. И то, что происходит в Москве, на суверенную украинскую державу не распространяется. Ярчук понимал, что национал-демократы этого призыва к спокойствию никогда ему не простят. По их понятиям, Он должен был бы сразу решительно осудить ГК Пучистов и призвать народ к неподчинению его решениям, нацелить всех патриотов на защиту независимого украинского государства. Но какое же оно независимое, если вся армия и все силовые структуры в нём всё ещё подчинены Москве. Совершенно очевидно, что больше всего генералы опасаются западной Украины. Наверное, понимают что при первых же попытках развернуть аресты ГКЧПистов начали бы истреблять там, как бешеных собак. И вообще долго в Украине они бы в любом случае не господствовали. Но пролилась бы кровь незамедлительно расформировать структуры власти и управления. Вновь обратился он к другому документу по становлению 1 Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР, Военизированные формирования, действующие вопреки Конституции СССР и законам СССР, приостановить деятельность политических партий, общественных организаций и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки. Но ну, незаконных военных формирований у нас пока что, слава богу, нет, заметил про себя Предвх Совета Украины. Пока что А вот то, что вы решили приостановить действия партий и массовых организаций, это в Украине уже проходили, причём не раз. Это грабли, на которые предшественники ваши братцы наступали очень опрометчиво. Проведение митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забастовок не допускается. Прочел он: в необходимых случаях вводить комендантский час, патрулировать территории, осуществлять досмотр, принимать меры по усилению пограничного и таможенного режима. Хорошо бы усилить этот режим и на границе Украины с Россией, с мрачной иронией заметил Ерчук. Причём, произнёс это вслух, а наткнувшись на следующий абзац постановления ГК по чистов, гомерически рассмеялся. Установить контроль, написано было там над средствами массовой информации, возложив его осуществление на специально создаваемый орган при ГК ЧП СССР. Ярчук отчётливо представил себе, какую реакцию вызовет эта методика контроля над прессой во властных структурах и особенно в прессе западных стран, и вряд ли найдётся после этого хоть одно правительство, которая решится признать ГК по чистке режим, не рискуя точь-же быть отправленным в отставку. Президент Союза не отвечает, точнее, с ним нет связи, доложил через несколько минут референт. Было бы странно, если бы он отвечал. Впрочем, может, это и к лучшему, что не отвечает. Чем дольше он будет молчать и оставаться недоступным, Тем страстнее будет желание народа игнорировать решения г-капучистов, пока им не представят пред ясные очи самого царя батюшку. Потому что невидимый и замалчиваемый, он превращается в мученика, а мучеников у нас уважают, даже тем, кто сам себя в одного из таких мучеников превращает. Попытаться ещё раз Мало что понял из его монолога или же сделал вид, что не понимает референт. Зачем? Припечёт сам позвонит. Может он действительно отрезан от мира, отключены все средства связи. Вы так предполагаете, взглянул на него поверх очков Ерчук. Иного объяснения не существует. Существует, причём множество. И всё же связь это связь. Никому и в голову не могло прийти, что президента можно лишить правительственной линии связи, которая действует при любых условиях, возмутился референт. А с другой стороны, чего он стоит, как президент сверхдержавы, если связь с ним можно прервать, отключив два городских телефона в его спальне? Референт из кадровых кгбистов вежливо склонил голову и сделал вид, что ничего этого не слышал то нам истинного служаки произнес. «Хорошо, Леонид Михайлович, со временем я еще раз попытаюсь связаться с резиденцией президента в Крыму».